Глава девятая История начинается Титусу снился неприятный навязчивый кошмар. Его, герцога Сан-Маринского, за какую-то мелкую провинность связали по рукам и ногам, а потом засадили в грязную, вонючую тюрьму голодным и малокультурным арестантам. Он лежал на твердых нарах его спине было страшно жестко и холодно. Титус сосредоточился и приказал себе проснуться. Он всегда поступал так, чтобы долго не задерживаться в неприятных сновидениях. Когда мозг наконец вынырнул из тоскливого кошмара и начал возвращаться к реальности, Титусу уже думалось о чем-то приятном. Еще не проснувшись до конца, в полудреме он понял, что его так обрадовало. Отъезд. Сегодня двойник отправляется в путешествие, а потому закончится вся эта ужасная катавасия. Появляющиеся и исчезающие картины, неприятные разговоры, драки, пожары и все остальное, что мешает спокойно жить. Книга пойдет как по маслу, тем более что у меня стали наконец получаться герои. Большой феодал. Я просто от него в восторге. Да и счастливый барон тоже весьма потешная фигура. Только вот для начала надо привести себя в порядок. Видно, я здорово вчера грохнулся с лестницы. Голова так и раскалывается. Проклиная в мыслях вчерашнюю выходку двойника, Титус попробовал помассировать правой рукой затылок. Удивительно, но рука ему не подчинилась. Внезапно наследник понял — он крепко-накрепко связан. Веревки были затянуты так сильно, что руки они мели по самые плечи. Кошмарный сон почему-то никак не хотел заканчиваться. — Смотри, просыпается, ишь как дергается! — услышал в этот момент Титус откуда-то сбоку. Глаза открылись за тысячную долю секунды, словно через тело пропустили мощный электрический заряд. Первое, что увидел Титус, лежа с запрокинутой головой, был кусок затянутого серыми тучами неба и верхушка одной из крепостных башен. В нос ударил резкий запах гари, видимо, он лежал недалеко от места пожарища. Наследник попробовал приподнять голову. Это пусть и с трудом ему удалось. Вокруг, хотя и на приличном расстоянии, толпились люди, чьи силуэты едва угадывались в утренней туманной дымке. Воздух был наполнен холодной росой, и все тело пропиталось невыносимой смесью холода и воды. От толпы отделилась одна фигура и сделала шаг по направлению к Титусу. Наследник, прищурившись, осознал — Это двойник, одетый в ту самую парадную мантию, в которой Титус вчера встречал своих гостей-феодалов. Все в один миг прояснилось, как будто в бинокли навели резкость. Теперь двойник — это он, а двойник — Титус, наследник Сан-Маринский. «Перо! Где перо?» — в отчаянии подумал Титус, чувствуя, как все плывет перед глазами. Когда он падал вниз, оно было у него в руке, а потом... Потом, скорее всего, его забрали. Ради того и затевался весь спектакль. Да, на шее двойника болталась подвешенная на золотой цепочке неказистое серое перо. То самое, которым Титус сотворил этот мир. Слезы брызнули из глаз. Внутри стало пусто и гулко, следом все заполнило смесь жалости и ненависти к себе самому. Скотина, последняя скотина. Вот и все, что ты смог сделать с волшебной палочкой Архивариуса. Теперь вообще не будет никакой книги, да и тебя самого тоже очухался наконец громко на публику спросил двойник приблизившись к титусу осторожными шагами словно к пойманному волшебному лесу диковинному зверю казалось он все еще чего то опасается тебя не могли привести в чувство несколько часов думали господь сам покарал преступника за содеянное наверняка чувствуешь себя героем после того как из за тебя едва не спалили замок «Захотел сделать так, чтобы твои проводы нам хорошо запомнились?» «Ненавижу себя! Ненавижу!» — упрямо бубнил в мыслях Титус, закрыв глаза и решив не отвечать ни слова. «Жалкая, слабая, ленивая тварь! Если тебя вздернут сейчас на виселице, это будет достойным гонораром за твою рукопись!» «Боишься!» Услышал тут наследник торопливый шепот прямо над духом и понял, что невидимый ему двойник присел на колено. Понимаешь теперь, каково это — быть пешкой, которую двигают с одного поля на другое? Или вообще жертвуют ею ради славы игрока? Хотел сделать из меня вот такую пешку, чтобы я ездил по свету и совершал подвиги под твоим именем? Теперь Титус молчал в том числе и потому, что возразить было особо нечего. «Слышишь ты меня, черт возьми, или нет?» С досадой рявкнул двойник, и, видимо, для того, чтобы побудить собеседника к разговору, вскочил на ноги и с размаху ткнул его носком сапога прямо под ребра. Титус задохнулся от боли, широко открыл рот и принялся заглатывать пропитанный гарью воздух, совсем как выброшенная на берег рыба. «Ну вот!» Рот-то уже открыл, довольно произнес где-то над ним в звездной темноте двойник. Теперь осталось что-нибудь сказать. Давай, поговори с любимым братом. У нас есть одно семейное дельце. Тебе это тоже может быть интересно. Слышишь меня? Титус в ответ дернулся, попробовав крепость веревок. Выдохнул с трудом. Слышу, вот и отлично. Двойник снова присел рядом. Наследник теперь видел его лицо. Голос сквозил деловитостью, будто и вправду они собирались обсудить нечто существенное. Следующая фраза и вовсе поставила Титуса в тупик. — Предлагаю сделку, дорогой братец. Притом моя часть нашего обмена в любом случае будет ценнее всего, что сможешь дать ты. Кажется, Титус начинал понимать, по крайней мере, то, что хочет предложить ему двойник. Ты удивишься, но я предлагаю тебе жизнь. Почему сегодня с утра его светлость столь щедры? Хочу, чтобы ты немного пожил в моей шкуре. Умереть сейчас слишком легко для тебя. Хотя, может быть, ты и приспособишься. Чего на свете не бывает. Станешь известным рыцарем, героем легенд и преданий. Но как? Нравится мой план?» А теперь рассказывай, живо, кто из нас старший брат, кто на самом деле наши родители и где они находятся. На лице двойника изобразился такой неподдельный интерес, что Титус даже пожалел его. Что он почувствует, когда узнает, как именно появился на свет? — Ты... ты моя копия. Я создал тебя с помощью волшебного пера. Лицо двойника некрасиво, жалко дернулось, как у человека, которому сообщили, что он тяжело, даже безнадежно болен. Кажется, ему снова захотелось дать Титусу ногой под ребра, но он сдержался. Видимо, сообразил, что это может затруднить дальнейший разговор. — Зачем ты это сделал? — наконец спросил он так тихо, что даже лежавший рядом наследник едва расслышал вопрос. Если тебе было здесь скучно, завел бы себе гарем. Титусу стало ужасно неловко, словно он собирался рассказать о чем-то постыдном про себя. Щеки, несмотря на холод, покраснели, слова прилипали друг к другу, сваливаясь в один бессмысленный ком. Понимаешь, ты главный герой книги, которую я должен написать для архивариуса. «Был должен написать. Зачем? Не знаю, честное слово». На лице двойника сменилось несколько выражений от гнева до детской растерянности. Он уже почти поверил, но еще сопротивлялся. «Откуда же тогда появился ты сам?» «Это другой мир. Меня привез сюда Архивариус. От него мне досталось и волшебное перо». Где находится этот твой мир? Титус искренне изобразил гримасу полного недоумения. Где-то он точно существует. Вот только подробно рассказать о его координатах здесь сможет опять же один только Архивариус. Твой мир тоже кто-то придумал волшебным пером? Наследник задумался над предположением, которое сейчас не показалось совсем уж безумным. Почему бы и нет? хотя однозначно ответить на такой вопрос ему явно не по силам. Если этот библиотекарь так могущественен, почему тогда позволил тебе потерять перо? Ведь теперь никакой книги он точно не получит. Снова вопрос не к нему. Хотя где-то в глубине души Титус все еще надеялся, что именно так оно и случится. Архивариус явится посреди толпы, рявкнет своим оперным голосом на самозванца и вернет престыженного наследника в его комнату, корпеть над толстенной пачкой бумаги. Но Архивариус, увы, не появился даже после того, как двойник, посовещавшись с вассалами герцога и выступив затем в середину людского круга, торжественно огласил свой приговор. Титус в течение трех дней должен покинуть границы союза прибрежных городов. Он не сможет вернуться сюда никогда под страхом смертной казни. Как только двойник закончил вещать, что-то тяжелое, многообещающее, звякнув металлом, приземлилось на землю рядом с лежащим наследником. Объемистый дорожный мешок, от которого пахло снедью. Сверху из него — Выглядывала рукоятка меча в ножнах. Одежда, еда, деньги. Много денег. Двойник, на лице которого так и застыла жалкая, обиженная гримаса, ткнул в мешок носком его, Титуса, туфли. «Лошадь не даю, потому как ты все равно далеко на ней не уедешь. Удачи, братец. Помогите ему подняться». Двое стражников быстрыми движениями кинжала перерезали веревки. Кровь хлынула в затекшие руки и ноги, заполнив их тягучей болью. Его поставили на ноги, а потом, слегка подталкивая в спину, повели к воротам замка. Кто-то еще подхватил мешок с вещами и понес следом. Толпа Молча расступалась, Десятки людских лиц, которые Титус прежде редко видел так близко, проплывали перед ним напуганные, тупые, безразличные, злорадные. Он разглядывал этих людей и думал о том, что отныне стал всего лишь одним из них, простым персонажем придуманного им мира. Неужели так может быть? Наследник шел к воротам, кажется, целую вечность. И вот они были перед ним. Темный свод, заполненная небом арка. Словно дверь в измерение, где действуют совсем иные законы, физики, чего угодно. Шаг другой, он пересечет линию между миром, где был всем, мог все, и миром, где обречен на долгую и мучительную смерть. Не надо отчаиваться, сир. Прошелестел за спиной знакомый голос, наполненный житейской мудростью. «Ищите во всем плюс, и вот, к примеру, дорога. На ней, думаю, может повстречаться много чего интересного. Не придется высасывать сюжет из пальца. Да, и вам большой привет от Архивариуса. Он очень рекомендовал продолжить вашу рукопись, поэтому я тоже положил ее в мешок». Наследник вздрогнул. «Надо же! Архивариус все-таки вспомнил о нем!» «Продолжить рукопись, Мюллер!» — с горькой ухмылкой переспросил он, забрасывая мешок на плечо. «Ты уверен, что завтра утром я еще буду жив?» Мюллер покачал неодобрительно головой. «Мы же не в банке, сир, где дают гарантии по срочным вкладам!» Вот вам мнение старика, который много чего повидал в жизни. Если вас выбрали, в вас будут верить до конца. Думаю, это все, что нужно знать. Видимо, желая подбодрить наследника, он положил на его свободное плечо свою ладонь, которая показалась Титусу невероятно тяжелой и сильной. Но сила не давила, а наоборот вливалась в него, возвращая телу желание жить. Потом ладонь слегка подтолкнула Титуса, он сделал шаг, другой, и пересек ту самую линию ворот, что так его страшило. Наследник обернулся, посмотрел на седые лохмы Мюллера и вдруг страшно захотел, чтобы этот странный старик, бывший его ангелом-хранителем в замке, отправился в путешествие вместе с ним. Мюллер в ответ тихо рассмеялся. — Вы простите, сир, но сюжет в этом самом месте разведет нас порознь. В рукописи нет упоминания, что слуга сопровождает хозяина в его странствиях по миру. Правда, кто знает, что случится потом. Может, мы еще и встретимся. Главное, ни в коем случае не забывайте, что я сказал. В вас верит, Сир? В него верят? В идиота, отдавшего самое ценное сокровище, которое только можно заполучить? Потерявшего все, даже свое имя? Хотя нет, имя он уже никому не отдаст. И Титус, задрав голову к почерневшей от времени каменной кладке, оглушительно проорал во всю силу своего голоса. «Я Титус, наследник Сан-Маринский!» Гулкое эхо метнулось туда-сюда, спугнув с крепостных стен сварливую стаю галок. Под их хриплые причитания наследник вышел из ворот и, размазывая по грязным щекам слезы, потопал по усыпанной гравием колее. Огромное, еще не раскалившееся красное солнце величественно всплывало прямо напротив из-за горизонта. Минут за десять Титус дошел до изгиба дороги и, не сумев одолеть искушение обернуться, все-таки посмотрел назад. Не было видно ни души, только между зубцами воротной башни он заметил чью-то грузную фигуру. Приглядевшись, Титус осознал, что, похоже, это Архивариус. Его охватила непонятная радость, от сердца сразу отлегло. «Я еще вернусь», — с непонятной даже самому себе уверенностью подумал он, не углубляясь в то, зачем, когда и как именно вернется. Затем, устроив поудобнее на плече мешок, повернул за поворот и быстро зашагал под гору.